Глава 390. -я. Мир тесен. Холодное, почти лишенные эмоций приветствия ливан Р поставило в ступор всех присутствующих в порту. Особенно с учетом того, что все знали о её новом статусе, она прибыла сюда не во второстепенном, а первостепенном третьем ранге для работы в качестве заместителя мэра. Она носила один с мэром ранг. Несмотря на разницу в должности, во всем городе ливан Р единственная могла спорить с Ван Буэлэ. Сразу по прибытию она продемонстрировала открытую неприязнь к начальнику. К тому же её поставили во главе пользующегося дурной славой Департамента правопорядка. Это стало сигналом всем остальным. В порту тут же воцарилась тишина. Кундао слегка нахмурился. Ранее ему не было дела до приезда Ливан-Р. Но сейчас он, похоже, разглядел что-то за ее властной маской. Его почти не заботили другие люди, но Ван Боле спас его из передряги, а потом помог подняться в ранге. После такого он всецело занимал его сторону, Леван Эр ему сразу не понравилось. Линь Тяньхау разделяла мнение коллеги. Хотя его отец и отец Ливан Р Эр принадлежали к сенатской фракции, для него дела стариков и старшего поколения не имели к нему никакого отношения. Он выгнал бровь и задумался о своих подозрениях относительно отношения Ливан Эр и Ван Буэлэ, Все было слишком запутано. Эдзэйн -за Думен тоже не ожидал от нее такого. Леван Эр, который он знал, имела горячий нрав, но она никогда не вела себя импульсивно. Никто не вел себя так с человеком, которого ты видел впервые, особенно с будущим боссом. Для этого до да глаз, заподозрил Зиндомин. Такая реакция была вполне ожидаемой. В сердце Ван Буале почти не осталось противоречивых эмоций. Смерив ее холодным и суровым взглядом, он ограничился легким кивком а потом без лишних слов пошел прочь. Ответ Ван Буале мог бы многое прояснить, но он ушел, не сказав ни слова. Тем не менее, самый влиятельный человек в городе простым уходом хотел он того или нет. продемонстрировал остальным свою позицию. Лентянь Хао и Кунда ушли вместе с ним, Цзинь Дуомен немного помялся, но потом тоже ушёл, напоследок кивнув Ливан Р. Люди более низких рангов не стали вмешиваться в конфликт руководства. Поприветствовав ее, они начали расходиться, вскоре в порту от большой толпы почти никого не осталось. Ливан Эр, нахмурив брови, так и осталась стоять на месте. Перед приездом сюда она немного разузнала про Новоград и статус Ван У неё до сих пор в голове не укладывалось, насколько много власти оказалось в его руках. К тому же она не забыла на напутственных слов отца. «Ван Була экстраординарный человек. После изменения административного района в город, его руководящую позицию будет не так просто расшатать. Положи конец возникшему в прошлом недоразумению и обруби с ним все связи». Ливан Р. Эр про себя вздохнула. Ей совершенно не хотелось приезжать сюда. С одной стороны, раньше она занимала более высокий пост, чем Ван Була. Но сейчас номинально он стал ее начальником. Ей было непросто привыкнуть к смене ролей. С другой стороны, она никому не могла рассказать о случившемся в пещере, а теперь у нее вообще появился жених. Ее протесты против помолвки остались неуслышанными, поэтому ей пришлось смириться с судьбой. Недовольство Леван Р пришлось затолкать в самый дальний уголок сердца, где в плотный клубок сплелись противоречивые эмоции к ванбуле. После длинной паузы Леван Эр сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. Она повела своих людей в Новоград. Пока был построен всего один район, поэтому ее офис находился недалеко от места, где работал Ван Бууле. Отодвинув в дальний уголок разума непрошенные мысли, она взялась за работу. Своих людей она распределила по различным департаментам, тут не было никакой скрытой политической игры. Ливан Эр не пыталась спровоцировать Ван Бууле на конфликт, наоборот, она пыталась продемонстрировать готовность к сотрудничеству. Ее усилиями план будущего города был серьезно доработан. Ван Боуле не мог не признать талант девушки в управлении делами города. Она справлялась с работой даже лучше него. Под ее руководством темпы строительства возросли не в последнюю очередь из-за установившегося после ее приезда настройки порядка. Это впечатлило Кундау и остальных. Первоначальная насторожность к Ливан постепенно сходила на нет. Работа постоянно сводила Ван Боуле и Ливан вместе. все таки в основе плана города лежала великая магическая формация Боуле, что делало его замечания важными в процессе планирования. Однажды они сидели в кабинете Ван Буоле и обсуждали строительство шестого района. Мэр, после изучения магической формации, мне кажется, что стоит внести изменения в план шестого района. Коррективы не только усилят магическую формацию, но и удешевят строительство. Ли Ван Эр серьёзным видом передала нефритовую табличку. Ван Буоле, как полагается, приняла ее двумя руками. Содержимое таблички его очень впечатлило. Изложенный в ней план с изменениями Ли Ван Эр выглядел намного лучше первоначального проекта, К тому же Ван Буале все еще находился под впечатлением от установившегося в городе порядка после прибытия Леван Р, пусть это и длилось всего несколько дней. Используем этот план. Ван Буале оставил крутящиеся у него в голове мысли при себе. Вместо этого он просто кивнул и отложил нефритовую табличку. Леван Р молча двинулась к выходу. Когда она открыла дверь, Ван Буале взглянул на ее роскошную фигуру и внезапно сказал: Леван Р, можешь держать меня на расстоянии вытянутой руки, но помни. «Я твой начальник. Будучи заместителем мэра, ты ведь понимаешь, что процветание города выгодно как тебе, так и мне. Я уважаю тебя и надеюсь, что ты будешь уважать меня. По-любому вопросу касательно города мы можем все обсудить, найти выход. Я открыт для конструктивной критики и не из тех людей, кто глух голосу разума. Не знаю, что привело тебя в Новоград, но мы находимся под пристальным вниманием Федерации. Если что-то произойдет, я не стану проявлять великодушие и честно обо всем доложу руководству». Впервые из приезда Ливан Эрн был с ней откровенен. Красавица с огненной рыжими волосами все это время стояла в дверях спиной к Ван Буэлэ, похоже, она всерьез задумалась. В кабинете какое-то время царила тишина. «Ясно», — не оборачиваясь, — сказала Ливан Эр. тон остался непреклонным, но холода в нем заметно поубавилось. Ступив за порог кабинета Ван и Ливан Эр направилась к себе. Глубоко в её глазах таилось сожаление. Она видела логику в словах Ван Буэлэ. Стабильность и процветание города были превыше всего. Было бессмысленно отрицать то, что она по-особому относилась к Ван Бууле. С другой стороны, ее целью было не разрушение города. Согласно брачному соглашению, которое заключил Сенат и клан «Пять поколений неба», она должна была вымастить дорогу вверх по карьерной лестнице для своего жениха. Другие не знали кандидатур трех новых префектов, но она с уверенностью могла назвать одного. Им точно станет Чэнь Му, старший сын семьи Чэнь. Попытки продвинуть будущего мужа по службе обязательно приведут к конфликтам с Ван Буола, но в этом вопросе у нее не было особого выбора. Единственное, что пришло ей в голову, обрубить все связи с Ван Буола и начать относиться к нему как к сослуживцу. Ван Була не знал о терзаниях Ливан Р, но кое о чем он догадывался. Сразу после ее прилета он заподозрил, что в город могут прислать ченьму. Вскоре догадки Ван Буэле подтвердились. Через несколько дней, по результатам дебатов, продлившихся больше месяца, Были выбраны три кандидатуры на посты префектов. Вместе с сообщением об этом губернатор прислал ему личные дела трех будущих префектов. Первым оказался Чэнь Му, старший сын семьи Чэнь. Второй представлял секту Закат Галактики. Ван Буэлла знал его. Этот парень попытался ограбить его на луне, но в итоге сам лишился всего, даже одежды. Это был элитный ученик в черных повязках. Имя последнего кандидата Ван Бола видел впервые, Судя по досье, эта девушка состояла в секте Пренебесное Вознесение. В Новограде вскоре соберутся представители всех крупных фракций. Можно сказать, город в некотором смысле станет федерацией в миниатюре.